«Соврал я зря, конечно. Извини, пожалуйста. Мне показалось, что объяснить правду будет очень трудно. Прошу, поверь, я действительно не сделал ничего плохого». Кумика положила голову на стол. У меня было такое чувство, что воздух в доме становится разреженным. «Я не знаю, что еще сказать». Ну, можешь ты мне поверить. Хорошо, поверю, раз тебе так хочется. Но запомни, очень, может быть, и я когда-нибудь поступлю так же. И тогда уж ты тоже мне поверь. У меня есть на это право. Пока Кумика свое право не использовала. Временами я пробовал представить, что будет, если она им все-таки воспользуется. Скорее всего, я бы ей поверил, но пережить такое было бы очень трудно. Зачем же так поступать? Именно так думала в тот день обо мне кумика. Заводная птица послышался со двора чей-то голос. Это была Мэйка Сахара. Вытирая на ходу волосы полотенцем, я вышел на веранду. Она сидела на перилах и грызла ноготь на большом пальце. На ней были те же темные очки, что и во время нашей первой встречи. Кремовые хлопчатые брюки и черная майка на выпуск. В руках она держала папку для бумаг. «Вот я и перелезла!» — сказала она, показывая на стену из блоков и стряхнула приставшие к брюкам соринки. — Я примерно прикинула и решила перелезть тут. Хорошо, что угадала. Вот крику было бы, если б куда-нибудь не туда попала. Мэй достала из кармана пачку хаупа и закурила. — Как дела, заводная птица? — Помаленьку. Между прочим, я на работу. — Пойдём вместе, а? Мы работаем подвое, и мне, конечно, намного лучше со знакомым человеком. Новички все время нос суют не в свои дела, вопросы разные задают. Сколько тебе лет? Да почему в школу не ходишь? В общем, достают. А то еще какой-нибудь извращенец попадется. Всякое бывает. Ну, пожалуйста, заводная птица, будь человеком. Пойдем со мной. — Это то, о чем ты говорила? — «Исследование для изготовителей париков?» «Ого», — сказала она, — «с часу до четырех считаем лысых на гинзе. Только и всего. Тебе тоже это будет полезно. Ты ведь когда-нибудь облысеешь, и тебе уже сейчас не повредит кое-что об этом узнать». «А вдруг кто-нибудь увидит тебя на гинзе за этим занятием в учебное время?» «Не попадет?» не Скажу, у нас, мол, внеклассные занятия по социологии». Я сколько раз так выкручивалась? Делать мне было нечего, поэтому я решил поехать с ней. Мэй позвонила в фирму предупредить, что мы скоро появимся. По телефону она разговаривала вполне нормально. «Да, я хотел бы поработать с ним». Х «Хорошо, вы правы. Большое спасибо». «Да, все будет сделано, как вы говорите. Мы будем после двенадцати». На случай, если Кумика вернется рано, я оставил ей записку, что буду домой к шести, и вышел на улицу вместе с Мэй. Фирма по изготовлению париков находилась на Симбасе. В метро девчонка вкратце объяснила, в чем будет заключаться наша работа. «Мы должны встать на углу и считать проходящих по улице обладателей лысины и людей с редеющими волосами». Их также нужно делить по трём категориям в зависимости от степени облысения. В. Лёгкое поредение. Б. Значительная потеря волос. И А. Настоящая лысина. Мы открыла папку, достала оттуда специальный буклет и показала мне все стадии на наглядных примерах. Главное, какая голова к какой категории относится. Ты, наверное, понял. В детали вдаваться не будем, на это уйдёт куча времени. «Представление, надеюсь, теперь имеешь. Этого достаточно». «Ну, так, в общем», — протянул я без особой уверенности. Рядом с Мэй восседал весьма упитанный мужчина, судя по виду, служащий какой-то компании, ярко выраженный тип «Б». Он явно чувствовал себя неуютно и беспокойно косился на буклет, но Мэй не обращала на него никакого внимания». Я делю их по категориям, а ты стоишь рядом и вписываешь в анкету, что я буду говорить. Просто, правда?» «В общем, да», — сказал я. «А какой смысл во всем этом? Понятия не имею. Они везде составляют такую статистику. В Синдзюку, в Сибуе, на Ааяме. Может, хотят знать, где больше всего лысых. Или выясняют процент лысых по типам среди населения. Не знают, куда деньги девать, вот и все». На париках такие бабки гребут. Премии в этих фирмах гораздо выше, чем в торговых компаниях. Знаешь почему? Ну-ка, скажи. Могу поспорить, не знаешь. Парики долго не служат. От силы года два-три. В последнее время их очень здорово стали делать, но чем лучше качество, тем скорее их надо менять и покупать новые. Парик так плотно прилегает к голове, что волосы под ним как бы вытираются — и становится тоньше, чем были. Поэтому скоро приходится менять его, подбирать другой. Вот если бы ты носил парик, и через два года он пришел в негодность, что бы ты стал делать? Ну вот, парик совсем износился, но покупать новый слишком дорого, поэтому с завтрашнего дня буду ходить на работу без парика. Подумал бы так? Я покачал головой. Вряд ли. Конечно, не подумал бы. Уж если человек надел парик, значит, будет носить всю жизнь. Это судьба. Вот почему изготовители париков так наживаются. Хоть и не хочется так говорить, но они как торговцы наркотиками. Попадешь к ним на крючок, будешь клиентом до самой смерти. Ты когда-нибудь слышал, чтобы у лысого вдруг выросли волосы? Средний паричок стоит полмиллиона, а самые шикарные бывают и по миллиону, а менять нужно раз в два года. С ума сойти, на машине и то 4-5 лет можно ездить, еще скидку дадут, когда покупать будешь. А с париками даже не надейся. Ничего себе, прокомментировал я юмонолог. Кроме того, у них есть специальные салоны, где клиентам моют парики и стригут настоящие волосы. Только представь, ты уже не можешь прийти к обыкновенному парикмахеру, сесть перед зеркалом, скинуть себе парик и попросить, чтобы тебя подстригли. С одних этих салонов они столько в карман кладут». «Ты прямо эксперт в этих делах», — сказал я с восхищением. «Сосед Мэй, тип Б, слушал нас с величайшим вниманием. Ничего удивительного. Народ в конторе меня любит, обо всем мне рассказывают. Это в самом деле жутко прибыльный бизнес. Парики делают в Юго-Восточной Азии или каких-нибудь других странах, где труд дешевле». И волосы тоже там покупают, в Таиланде или на Филиппинах. Местные женщины продают волосы этим фирму, чтобы таким способом собрать себе наприданное. Бог знает, что в мире творится. Сидит здесь какой-нибудь дядя, а волосы у него от индонезийской девушки. После этих слов я и фирмач тип Б, повинуясь рефлексу, Внимательно оглядели вагон. На Симбасе мы зашли в офис и получили по конверту, где были анкетные листы и карандаши. Фирма вроде бы занимала среди изготовителей париков второе место, но у входа было необычайно тихо. На дверях не было даже вывески, чтобы клиенты не испытывали неудобства при посещении. На конвертах и анкетах название фирмы тоже не значилось. Я заполнил регистрационную карточку, вписав в нее свое имя, адрес, данные об образовании и возраст и сдал ее в вопросный отдел. Вот уж действительно тихое местечко. Никто не кричал в телефон, истово не барабанил по клавиатуре компьютера, засучив рукава. Все сотрудники были аккуратно одеты, и каждый спокойно занимался своим делом. Как и должно быть в фирме такого профиля, Среди персонала не было ни одного лысого. Возможно, некоторые носили продукцию своей компании, но отличить их от тех, у кого на голове были собственные волосы, мне не удалось. В общем, из всех компаний, где мне приходилось бывать, это было самое удивительное. Оттуда мы поехали на гинзу. У нас оставалось немного времени, и мы решили съесть по гамбургеру в кафе Дэри Куин. — Послушай, заводная птица, а ты будешь носить парик, если облысеешь? — спросила Мэй. — Интересный вопрос. Вообще-то я не люблю лишней возни, так что, скорее всего, оставил бы лысину в покое. — И правильно, — сказала она, вытирая салфеткой, испачканной в кетчупе губы. — Подумаешь, лысина, ничего страшного. Она того не стоит, чтобы из-за нее переживать. В ответ я только хмыкнул.